Нужный ему номер оказался на первой странице, и еще некоторое время он ждал, когда договорит лесник. А потом, когда тот отступил, вытирая вспотевший от почтения лоб, взял теплую, влажную, противную трубку и набрал четыре цифры. «Приемная Савельевой», — вежливо отозвались из трубки. «Могу я поговорить с Людмилой Васильевной?» Запнувшись, спросил Троепольский и услышал в своем голосе интонации почтительнейшего просителя, и возненавидел себя за них, и выпрямил спину, и расправил плечи, и повел головой. В трубке слегка удивленно ответили, что поговорить с Людмилой Васильевной нет решительно никакой возможности. «Меня зовут Арсений Троепольский», — быстро и твердо сказал он. «А Людмила Васильевна сейчас на месте?» Трубка ответила, что на месте, но нет никакой возможности переговорить. «Нет, не «но», — отрезал Троепольский. «Передайте ей, пожалуйста, что дело касается ее дочери Инны. Я не отниму у нее много времени». «Минуточку, пожалуйста», — ответили в трубке все так же бойко, но ему показалось, что голос стал чуть менее уверенным в том, что никакой возможности нет переговорить с Людмилой Васильевной. Тишина в трубке висела довольно долго, а потом спросили очень решительно: Что там с моей дочерью? Вы кто? Меня зовут Арсений Троепольский, начал он быстро. Почему-то сразу захотелось оправдываться. Сыны все в порядке. По правде говоря, я с ней даже не знаком, но. Незнакомый? удивился голос. С ней знакома Полина Светлова. Заторопился он, испугавшись, что трубку сейчас повесит. А я друг Полины. Последовала некоторая пауза, а потом насмешливый голос протянул: а, -а, "А, так вы и есть мужчина ее жизни, оказавшийся под лицом? Я пока все правильно понимаю. Да", сквозь зубы сказал Трепольский. "Правильно понимаете." «Что вам от меня нужно?» «У меня к вам просьба». «Просьба?» — перебил голос. «У вас? Ко мне?» «Я понимаю, что это смешно, конечно». Пробормотал он и вытер лоб, совсем как давишний лесник. «Но тем не менее мне обязательно нужно с вами поговорить». «Поговорить», — повторил голос. «Мне не хочется с вами разговаривать. И потом я очень занята. Очень». «Людмила Васильевна!» — крикнул он, отчаявшись, «Мне очень нужно! Это важно! Очень! Очень важно!» Опять повторила она и помолчала. Трейпольский тоже молчал, стискивая в кулаке растрепанные листы репринтного справочника. «Ну, хорошо. Я попрошу секретаря встретить вас. Вы где? В проходной?» Троепольский признался, что в проходной. — Ждите, сейчас она за вами спустится. И он стал ждать. Думать о том, что именно он будет делать, дождавшись, было никак нельзя, поэтому Троепольский старательно и вдумчиво пересчитал все латунные штучки, на которых была натянута зеленая шторка, потом все паркетины цвета желтого и следом все паркетины цвета коричневого. Коричневых оказалось на две больше, и он начал считать снова. На этот раз оказалось больше на три, и он бросил это дело. Потом он посчитал листы в репринтном справочнике, который держал в руке. Страниц было двадцать семь. — Господин Троепольский? — Да. — Паспорт ваш дайте, пожалуйста. Он суетливо полез в портфель, произвел там разоры и разрушения, дорылся до паспорта и протянул. Кому протянул, даже не заметил. «Пойдемте». «Светлана Михайловна, это к вам?» «К нам?» Милиционер оглядел Троепольского подозрительно. Слишком долго тот торчал у него на глазах, вызывая законные подозрения. «У Людмилы Васильевны на самом деле очень мало времени», предупредила встречающая Арсения Дама. «Так что вы, по возможности, покороче». Тройпольский немедленно пообещал, что будет предельно краток, и следом за дамой ступил из умеренно раззолоченного лифта на красную и зеленой каймой ковровую дорожку. Кремлевский стандарт. И в Африке. Наверное, остается кремлевским стандартом. Что уж говорить об учреждении. По дорожке мимо полированных ореховых дверей дама впереди, Трепольский позади, они добрались до точно таких же полированных ореховых дверей. На стене висела черная с золотом табличка. Трейпольский чувствовал себя ужасно. Дверь в богатый канцелярским богатством кабинет была распахнута. Трейпольский глубоко вздохнул и сильно выдохнул. «Людмила Васильевна?» «Да, проходите». Он зашел и остановился посередине. Хозяйка кабинета рассматривала его весело и сердито. «Ничего», — вдруг сказала она, — «ничего, пожалуй». «Итак, что вам от меня нужно? Зачем вы пришли, если даже не знакомы с моей дочерью?» И он рассказал, зачем. Невесть откуда взялись стучи, и под вечер пошел дождь, первый в этом году. Он был совсем весенний, сильный, почти отвесный. Крупные капли стучали по подоконнику, и ветер налегал на стекла, и грохотал железом на крыше. Дождь смоет остатки снега, сгонит мусор к водосточным люкам, и утром окажется, что весна на самом деле пришла, и ничего нет лучше ее прихода, который дает надежду, что все вот-вот начнется сначала. Полина уныло посмотрела в свою кружку. Чай в ней почти остыл, а заваривать свежий было лень. «Интересно». Что делают люди, которые оказываются дома в 6 часов вечера, да еще весной? Чем они занимаются? Моют полы? И еще совсем непривычно, что завтра не надо идти на работу. Тогда как жить? Полине Светловой не надо было идти на работу». А Полина еще с утра перемыла, чтобы отвлечься от печальных и тягостных мыслей, похожих на шиповниковый сироп в майонезной банке, который бабушка заставляла ее принимать по чайной ложке с каждой едой. От сладости сводила затылок и ломила зубы. И с тех пор тоска для Полины всегда имела вкус шиповникового сиропа. Гудчина миска попалась ей на глаза, когда она добралась до кухни, и Полина решительно вымыла миску теплой водой, вытерла тряпочкой и убрала подальше. Потом подумала и сунула ее в мусорное ведро. Еще подумала и прикрыла миску, торчавшую из ведра, мятой газетой. Вот так, чтобы ничего не напоминало. Ни о ком. В двух комнатах ее квартиры-распашонки было тесно и грустно, и вещи громоздились как-то бестолково, и казалось, что их слишком много, и вообще решила Полина, тут все надо переделать. У нее раньше ни до чего не доходили руки, потому что она все время работала, а теперь у нее просто куча времени. Больше никогда она не станет вкалывать от зари до зари и влюбляться в начальников». И спасать их тоже, и чужих собака набрать не станет ни за что. Она теперь будет умной. С кого один раз содрали шкуру, в другой раз не дастся. Телевизор показывал кино про питерскую мафию, чуть не до смерти прибившую какого-то журналиста, борца и творца. Полина немного посмотрела про мафию. Актеры и актерки говорили ненатуральными голосами, смотрели фальшивыми взглядами, совершали неестественные поступки. Все ради того, чтобы режиссер в обнимку со сценаристом доковылял до какого-нибудь правдоподобного финала. Когда стало ясно, что журналисту убить не удастся, Полина переключила канал». На следующей кнопке усатые, гладко выбритые дядьки, отчасти лысые, отчасти сохранившие волосы, рассказывали друг другу, чем плох или хорош союзный договор с Белоруссией. Операторский экран носился над головами и показывал то сверкающие потные лысины, то засыпанные перхотью пиджачные плечи. К телезрителям это не имело никакого отношения. На соседнем канале бойкие, ведущие в белом пиджаке и штиблетах, Стиль Рио-де-Жанейро с пристрастием допрашивал неказистую тетку в полосатом платье. — А скажите, — говорил ведущий, — со сколькими мужчинами вы вообще ему изменяли? — Так я не помню, — отвечала тетка с тоской, — потому каждый раз по благородству души каялся. А значит, грех в зачет не идет. — Еще через кнопку. Интеллектуальная молодая дама, поджимая коралловые губки и очень-очень правдиво глядя в камеру, тараторила что-то об олигархах, производствах, баррелях, умциях, тоннах и килотоннах, которые следует сложить, чтобы получить. О мировых стандартах, израильском интересе, продаже Родины и еще немного о тех же унциях и баррелях, которые следует вычесть, чтобы тоже получить. В результате сложений и вычитаний вырисовывалось нечто ужасное. В прямом эфире Татьяна Толстая и Дуня Смирнова культурно пытали модного певца, который со страху стрелял по сторонам глазами, как проворовавшийся щитовод, и обеих дам это страшно забавляло. Если бы сегодня не случился самый худший день в жизни Полины Светловой, она с удовольствием посмотрела бы их, почти единственных, кого, в принципе, можно было смотреть. Она найдет работу. С ее квалификацией и не найти. Варвара Лаптева поможет. У нее муж, большой миллионер, как говорят, эмигрировавшие на Брайтон-Одисситы. Полина сама слышала. Она купит собаку. Хотя, по правде говоря, это очень дорогая и редкая порода, китайская хохлатая. Ну, что теперь поделаешь? Полина все равно купит хохлатую и будет везде носить ее с собой. И она будет похожа на Гуччи. И от избытка любви Полина станет звонко хлопать ее по розовой голой заднице. И больше ни разу за всю оставшуюся жизнь она не вспомнит о Трипольском. Никогда. Ни за что. И Варваре запретит рассказывать про него, и всем остальным, кто будет звонить ей, сочувствовать и предлагать помощь. Она не станет убиваться. Она один раз уже пережила все это, переживет и второй, а больше не дастся. Никому. В дверь позвонили. И, сунув на полку кружку со остывшим чаем и рассеянно соображая, кто это может быть, Полина пошла открывать. В глазок она почти никогда не смотрела и даже после смерти Федьки не научилась. Распахнула дверь и уперлась взглядом как раз в переносицу того, о ком она только что решила больше не вспоминать никогда. И ничего не поняла. — Привет. — Привет, — ответила она, запнувшись. Трипольский был с той стороны порога, и не делал никаких попыток войти. Полина очень старалась как-нибудь случайно не посмотреть ему в глаза. Кто знает, к чему это приведет. — Я купил тебе собаку. Короткий писк, похожий на мышиный, дрожание кожаного носа и раскидистых ушей, розовые лапки, молотящие воздух от нетерпения и в руках у Полины оказался Гуччи, и облизал ей щеки, и влажно задышал в ухо, и обнял, и затрясся припадочно. — Ты что? — спросила Полина растерянно, и похлопала голую розовую задницу, и посмотрела в мохнатую морду, и потрясла, и повертела, в общем, проделала все, что должна была проделать. Гуччи радостно улыбался и дрожал. — Ты что? — «Украл его?» «Нет», — решительно заявил Троепольский с той стороны порога. «Я его купил за десятку». «У кого купил?» «У хозяйки». «Ты купил его у Инки? За десять рублей?» «Ну да». Я объяснил ей, что нам он нужнее. Ей и ее матери объяснил. «Нет, сначала матери» а потом мы с ней вдвоем объяснили Инке. Слово «нам» в исполнении Трипольского было наиболее примечательным событием из всего случившегося в последнее время в жизни Полины Светловой. «Гучи!» — вдруг вскрикнула она и поцеловала китайского хохлатого в прическу. Прическа пахла духами. «Ты мой хороший!» Трипольский смотрел на нее, и она вдруг перепугалась, что он сейчас выдаст что-нибудь ужасное, например, что это прощальный подарок, и она может не благодарить его, потому что он все равно, а на самом деле ему с ней всегда, и ни с кем ему не было так. Но теперь, когда пришла, пора расставаться, и вообще он прекрасно-прекрасно к ней относился. А собака пусть останется у нее, а они... «Правда отдали его насовсем?» «Да. Нет. Я не могу его взять. Это не моя собака». Тут Гуччи, который, казалось, понимал все на свете, театрально припал к ее груди, надушенный щечкой, и задрожал, будто из последних сил. Трипольский посмотрел на него, усмехнулся и перевел взгляд на ее лицо. «Это не моя собака». «Это Инкина собака!» «Теперь твоя!» «Я ее купил!» «Да, я знаю, за десять рублей!» Гуччи начал трагически прикрывать глаза. Должно быть, в нем пропал гениальный драматический актер современности. И Полина перехватила его и прижала покрепче. «Посмотри на меня!» — велел Троепольский из-за порога. «О, нет!» Она не станет на него смотреть. Она слишком хорошо знает, что из этого может выйти. Нет, не станет. Полька. Нет. Да. Сейчас же. Рукой свободной от Гуччи. Она заправила за ухо длинные темные волосы. И Трипольский вдруг словно заново узнал ее в этом жесте, выражавшем смятение и панику. В глаза ему Она по-прежнему не смотрела. Полька, я хочу, чтобы ты ушел. Ты не хочешь, чтобы я ушел? Посмотри на меня. Гуччи прерывисто и протяжно вздохнул, прижался к ней теснее, и тогда Полина, вдруг решившись, посмотрела Троепольскому в глаза. Как-то так получилось, что ей моментально все стало ясно. С самого начала до самого конца. На много лет вперед и назад, словно она заглянула в хрустальный спиритический шар. Арсений серьезно кивнул ей, перешагнул порог, закрыл за собой дверь и сказал. — Я купил тебе собаку. Конец книги. Звукорежиссера Левтина Федорова читала Татьяна Телегина.